Глава восемнадцатая. Аврора Этру. Очнуться вот так это странно. Память подсовывает мне это слово, как и ощущение ему соответствующее, и это еще более странно. Как я могу помнить какие-то слова о своих детей нет? Их трое: светловолосый мальчик старше всех, двое помладше. Но я никогда не забуду, как они все на меня смотрели, растеряно, если не сказать потеряно. Я могла бы назадавать кучу дурацких вопросов, например, спросить свои документы. Да, это слово, и что оно означает, я тоже знаю. Попросить рассказать, откуда эти дети взялись. Но дело в том, что это осознание во мне не помещается. У меня трое детей, и я их не помню. Гораздо сложнее то, что я испытываю к этому мужчине, который сейчас стоит передо мной. В сознании нет ни имени, ни кто он такой. но есть ощущение, что я знаю его всю жизнь, и что он мой, мой во всех смыслах этого слова, и это уже даже не странно, это я не знаю как. Наверное, все нормально, потому что он отец моих детей. Но он не мой муж. Я не вижу кольца ни у него, ни у себя. Еще он смотрит на меня как-то странно. Да, похоже, это слово прочно войдет в мой обиход на ближайшие несколько дней, если не месяцев. Так вы ответите на мой вопрос? Мы были на ты, Аврора». Полагаю, что да, если умудрились делать троих детей. Простите, я еще не совсем освоилась. В новом мире без памяти нелегко. С губ срывается смешок. То есть для всех он старый, а для меня новый. Для меня все в новинку. Наверное, так даже интереснее. Я говорю какую-то ерунду, пытаясь скрыть свою нервозность. Даже улыбаюсь, но мужчина приближается, садится рядом и берет мою руку в свою. Прикосновение обжигает. На миг кажется, что я сейчас вспомню все-все-все, Потому что эта вспышка, она как костер в ночи, опаляет искрами и отрезвляет. Будоражит и почти рисует картину перед глазами. Картину, в которой мы. Темнота. Все будет хорошо. Мы вместе освоимся в новом старом мире. Он улыбается, но как-то совсем без веселья. Ты. Главное, что ты жива, Аврора. В каком-то смысле это определенно радует. Мне хочется прикрыть глаза и отнять руку, потому что его прикосновение продолжает сжечь, а память молчит. Как так можно? Испытывать близость и при этом не помнить. Ровным счетом ничего. Мы остановились на том, кем мы приходимся друг к другу. Напоминаю. Мы обручены. Только сейчас. Сколько лет нашим детям? Или сколько лет мы обручены? Он трёт виски. «Обручены по законам драконов Аврора. Мы пара. Я расскажу все гораздо быстрее, если ты не будешь задавать вопросов». «Потому что, поверь, для меня это тоже испытание, не из легких. «Поразительно, как вся твоя жизнь может уложиться в один рассказ длиной в полчаса? Бенгарн Вайтхен знает обо мне все подробности. И теперь их знаю и я, с самого начала. Где я родилась?» Историю моих родителей и моей мамы, попавшей в тюрьму, чтобы меня защитить. Историю моего старшего сына, которого зовут Лар, младших близнецов Роа и Риа, Нашу с Беном историю, всё, что предшествовало случившемуся. Как он увез их, как запретил нам видеться. Как я прорывалась к нему под чужой личиной, как мы стали парой. Что было дальше и что привело ко всему этому. Он говорит, да и говорит и говорит. Изредка смотрит на меня, будто ждет чего-то. И я знаю, чего он ждет. Что я вспомню, что я почувствую, но я не чувствую ничего, кроме инстинктивного влечения к мужчине, который сидит рядом. Теперь я знаю, почему. Парность. Неправильная и нелогичная. Атипичная. Как и все, что касается черного пламени. Я пытаюсь найти в себе чувство к детям зацепиться за его слова и вытащить хоть что-то. Хоть что-то, что позволит мне разжечь эту искру в сердце к очаровательным, чудесным, крохотным малышам, которым я подарила жизнь и которым, если верить Бену, дарила любовь. Пытаюсь вспомнить свое отчаяние и ярость, когда он их забрал. Пытаюсь прожить, испытать хотя бы сотую долю чувств, которых во мне было так много. Но нет. Когда он замолкает, тишина кажется звенящей. Звенящей слишком тяжёлой. Возможно, поэтому Бен произносит Скажи хоть что-нибудь, Аврора. И я говорю единственное, что для меня сейчас важно. Я хочу спать. Хорошо. Легко соглашается он. Спи. Вы мне только что разрешили спать? Уточняю я. А он, как ни в чем не бывало, стягивает пиджак, ослабляет галстук и ложится рядом со мной. Спать. Повторяю я. Хотя рядом с ним уже не настолько уверена, что именно это имело в виду. и что он правильно меня понял. «Спи», — повторяет он. Притягивает меня к себе прямо на грудь, укутывает одеялом, щелкает пультом от кондиционера. Мне уверена, что это правильный подход к сну, поэтому пытаюсь отстраниться. В тех эмоциях, о которых он мне рассказывал, было слишком много боли, слишком много отчаяния, слишком много всего. Сейчас во мне всего этого нет, и с одной стороны это хорошо, а с другой... Радости, которую я должна была помнить, вот этого ощущения близости, единства, соприкосновения пламени и бесконечного стремления стать единым целым с этим мужчиной, тоже нет. Есть только какие-то инстинкты, о чем я ему сейчас и говорю. Он слушает внимательно, не перебивает. Только когда я замолкаю, произносит: «Я столько раз от тебя отказывался, Аврора. Отказывался по собственной глупости, из-за недоверия». В первую очередь себе, что исчерпал, кажется, все возможности быть с тобой рядом. Но если я сейчас позволю себе принять эту мысль, если я поверю в то, что это правда, я снова от тебя откажусь. Я снова откажусь от нас и от всего, что может быть, от наших детей. Я. Ты просто спи. А я просто буду рядом. Я буду рядом всегда, когда я тебе нужен. Наверное, та другая женщина, которой я была до всего этого, очень хотела бы услышать такие слова. Возможно, она бы простила ему все и сразу, если бы он сказал это ей. Но проблема в том, что я не она. Я чистый лист, и я пока даже не представляю, что на мне будет написано. Поэтому и ответить мне нечего. Мне даже нечего ему прощать. Как ему сказать, что наши отношения полный ноль? Потому что их для меня никогда не было. Да и стоит ли? Он наверняка прекрасно все сам понимает. Он понимает это, а я понимаю, что он не уйдёт. Каким-то десятым чувством я это просто знаю, поэтому мне остается только закрыть глаза, слушая стук его сердца. Этот ритм действует усыпляюще, я без дальнейшего сопротивления проваливаюсь в сон. Сплю я долго, до следующего утра, но, проснувшись, все так же обнаруживаю его рядом. Он успел побриться, переодеться, но по-прежнему обнимает меня и смотрит так, будто ждет, что что-то изменится. Ничего не меняется. Приезжает Арден Ристграф. Этот приятный во всех отношениях мужчина, врач из Ферверна, проводит свои тесты, о чем то долго беседует со своими коллегами, и потом с Бенгарном Вайтханом, с Беном. Так он просит его называть, хотя он — черная пламя Раграна, мировой державой. Физически я полностью здорова, поэтому меня провожают к детям. И вот тут я теряюсь. Я им мать. Мать. Неужели во мне не осталось ни капельки этого чувства, материнского инстинкта? Но я смотрю на троих малышей и вижу только симпатичных детей. Милых замечательных. Так я могла бы смотреть на любого ребенка на улице. Девочка, то истерия, начинает плакать. И это настолько меня шокирует, что я банально от них сбегаю и лечу не разбирая дороги вниз по лестнице. Внизу налетаю на Вайтхана, который перехватывает меня и прижимает к себе. «Аврора, что случилось?» — спрашивает он. «Они. Дети. Они смотрят на меня так, будто я им мать. Но я ничего не чувствую. Это ужасно. Меня колотит, но слез нет, и когда он прижимает меня к себе, я его обнимаю. Мне кажется сейчас, что если я еще раз зайду в эту детскую, меня просто разорвет от их чувств. От надежды, от трех вопрошающих взглядов. От любви, которая плещется в детских глазах, и от отчаяния, под которым она угасает. Я так их чувствую. Почему я не могу почувствовать ничего, кроме... Я все это выдаю ему, бессвязно, стараясь не глотать слова. А он берет меня за руку и уводит в сторону, усаживает на диван. Сам опускается рядом. Аврора, ты полюбишь их. Их нельзя не любить. А если нет? Я тоже так думал. Веришь или нет, но когда я впервые их увидел, я подумал все то же самое. Я был зол на тебя. Я думал, она отняла их, отняла наши первые годы. И сейчас это просто дети. Но правда в том, что это не просто дети. Никогда не были. Они мои, наши. Даже Лар, хотя он так не считает. И в этом тоже моя заслуга. Пройдет время, и ты увидишь, что я прав. Они наши, и так будет всегда. Этому невозможно противиться, это нельзя забыть. Мне хочется верить, что так и будет, но пока я в это не верю. И пока я в это не верю, я не готова встречаться с ними, пока это все не изменится. Как же это изменится, если ты не будешь с ними встречаться? Пока для них это так остро. Если я увижу эти взгляды и почувствую их снова так, у меня просто остановится сердце. Пока для меня это так остро, я не готова. Бен смотрит на меня очень долго и очень внимательно. Так долго, что я уже готова услышать отказ. Почему-то рядом с этим мужчиной очень хорошо представляется, как он силком тащит меня в детскую и насильно творит добро, но... Хорошо. Я тебя услышал, Аврора. Встретишься с ними, когда будешь готова. Хорошо. Выдыхаю облегченно. Сегодня у меня пресс-конференция о том, что произошло. Я расскажу правду или большую ее часть. Правду о том, что ты потеряла память, спасая меня. Я мотаю головой. Подожди. Я не сильно разбираюсь в политике, но это разве не скажется на твоих рейтингах и таком всем? То, как ты уходил в пустошь, вот это вот все. Может быть, но я скажу правду. потому что ее заслужила ты. Я выставил тебя в неприглядном свете, когда забрал детей и дал комментарии о тебе. Несправедливые и незаслуженные. Я исправлю то, что могу исправить сейчас, и не поверишь. Но мне совершенно плевать на свои рейтинги». Я снова подумала о той женщине, которой так не хватало этих слов. Ей их безумно не хватало, должно быть. Что же насчет меня, я просто коснулась его руки и сказала «спасибо». Арден Ристграф дал рекомендации по возможностям твоего восстановления. В первую очередь это люди, места и занятия, которые якорили твой разум. И могут стать катализатором для запуска цепочки воспоминаний. «Здесь, в Рогране, у тебя есть твоя лучшая подруга, Зои, ее муж и дочь. Вы встречались даже, когда ты уехала в Орангару?» Он помолчал. «Они приезжали к тебе в гости». Я кивнула. «Твоя мать». «Маловероятно, вы не были сильно близки, но тоже возможно. Я. Дети.» Он тут же добавил. «С ними начнешь общаться, когда будешь готова. И то, в чем заключалась твоя жизнь помимо близких». Я молчу, потому что понятия не имею, о чем он говорит. Пазл моей жизни собирается из кусочков его рассказов. Но я даже не представляю, что из этого всего было для меня дорого. Настолько, чтобы выдернуть меня из Марьева беспамятства на поверхность. Бен молчит, словно ждет, что я догадаюсь. Но потом все таки произносит. «Твои танцы, твоя карьера, выступления, мировая известность, балет».